Глава 14 Хроника одной любви. Декабрь 1959 года. Сальватора помогла Джузеппе надеть пальто и проводила до двери, усыпав наставлениями. «Поезжай на машине, много не работай, не переутомляйся, и если устанешь, немедленно возвращайся домой». После того, как Джузеппе стало плохо на улице, Сальватора беспокоилась о нём ещё сильнее. Врач сказал, что у Джузеппе просто от усталости упало давление, но при этом попросил впредь не переутомляться. Сердце Джузеппе и так испытывало слишком большие нагрузки из-за лишнего веса. «Не переживайте, доктор, я за ним прослежу», немедленно заверила его Сальватора, ударив себя в грудь. Она заставляла мужа соблюдать полный покой, и когда Джузеппе робко пытался сказать, что чувствует себя лучше и хочет поехать на верфь, тут же его останавливало. «Даже не думай, никуда ты не поедешь, ты ещё слишком слаб!» Джузеппе просидел дома несколько дней, а потом не выдержал. Ему нужно было во что бы то ни стало проведать лодку. Ещё с улицы он услышал доносившуюся из ангара мелодию. Когда он вошёл, Луиджи сидел рядом с лодкой с тряпкой на плече, а на полу стоял включённый радиоприёмник, и из него полный грусти мужской голос — пел о том, что будет любить еще сильнее, чем прежде, любить всю жизнь. «Откуда он здесь?» — спросил Джузеппе, указывая на радиоприемник. Луиджи пожал плечами. «Принес из дома. Составляет мне компанию», — ответил он, не оборачиваясь. Джузеппе кивнул, снял пальто, отнес его в подсобку и, вернувшись в комнату, спросил. «А Микеле где? Он сегодня не придет?» Луиджи прищурился, глядя на лодку. нет «Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра». «Вот как? Он заболел?» — удивился Джузеппе. «Да какое там заболел? Ушел он!» Джузеппе удивился. «Не понимаю, вот так вдруг?» Друг поднялся. «Его кузен нашел ему работу на заводе Морелли в Милане. Он собрал вещи вчера вечером», — сказал Луиджи и, наклонив голову, добавил. «Сбежал, как вор». Наконец он поднял взгляд. Только тут Джузеппе заметил, что глаза у друга были красными и опухшими. Он явно плакал. Тогда Джузеппе подошёл ближе, и когда начался припев, положил руку на плечо Луиджи и внимательно и тепло посмотрел на него. «Мне жаль», — сказал он. Луиджи на мгновение распахнул глаза. Потом шмыгнул носом и медленно кивнул с видом человека, внезапно осознавшего, что Джузеппе, неизвестно как и откуда, знает его секрет. Он поднял руку и положил её другу на плечо. Как только песня закончилась, Луиджи отошёл и выключил радиоприёмник. «Ты уже решил, как назовёшь лодку?» — спросил он. Джозеппе слегка усмехнулся, молча взял в руки кисть и банку с белой краской, пододвинул стул к лодке и уселся на него. Луиджи подошёл к нему и вопросительно упер руки в бока. Тогда Джузеппо окунул кисть в краску и принялся писать белые буквы на чёрно-бордовом фоне, пока из них не сложилось слово «феникс». «Феникс? Что это значит?» — удивлённо спросил Луиджи. Джузеппо усмехнулся. «Это мифическая птица, которая сгорает в огне дотла, а потом возрождается из пепла», — объяснил он. «Это то, что значит для меня лодка и всё это», — продолжил он с дрожью в голосе и окинул взглядом верфь. «Возрождение!» Луиджи едва заметно улыбнулся, потом похлопал друга по покрытому складками затылку. «Феникс! Молодец, дружище!» За два дня до открытия выставки фургон, арендованный дядей Доменика, забрал картины из мастерской Николы и поздним утром доставил их в галерею. Лоренцо, сгорая от любопытства, сразу же бросился их распаковывать, снимая с каждой двойной слой коричневой бумаги. Кроме тех четырёх, что он уже видел, материального ню, абстрактного пейзажа, автопортрета Николы и полотна с руками его бабушки, он обнаружил шесть новых картин. В записке, которая к ним прилагалась, Никола писал, что эти картины являются частью серии под названием «Она». Лоренцо аккуратно разложил полотна на полу, следуя порядку, указанному на упаковках, и тут же испытал глубокое потрясение. Перед ним предстали картины, созданные в смешанной технике из песка, гипса и ткани. На них в разных позах было изображено тело и лицо женщины с длинными золотистыми волосами. И это золото было единственным ярким цветом, выделяющимся на нейтральной поверхности холста. Лоренцо снова подумал, что эти картины уникальны. Их невозможно было отнести ни к одному известному ему стилю, они балансировали на грани между живописью и скульптурой. Опустившись на колени, он принялся внимательно рассматривать каждую деталь. Женская фигура, безымянная она, была воплощена с изысканной деликатностью и бережностью. Черты лица и изгибы тела угадывались в рельефе, который Никола вылепил с редким мастерством и проникновенной чувственностью. «Ну что?» «Каков твой вердикт?» — взволнованно спросил Никола, появившись в дверях галереи. «Просто потрясающе!» — воскликнула Лоренцо, поднимаясь на ноги. Он подошел к Николе и обнял его за плечо. «Прими мои искренние поздравления! Не могу дождаться открытия выставки, чтобы всем их показать!» Никола с облегчением улыбнулся, и они принялись обсуждать оформление и освещение зала, развеску картин. Никола не хотел обрамлять их в рамы. «Холсты должны быть голыми, как и изображённые на них фигуры», — объяснил он. Лоренцо согласился с тем, что это отличная идея. После того, как Никола набросал на листе бумаги подписи к каждой картине, Лоренцо взял у него листок, сложил пополам и сунул в карман пиджака. «Прости, но мне нужно бежать в типографию», — сказал он. «Нужно успеть сделать таблички до завтра». Когда они вышли из галереи, Лоренцо, запирая за собой стеклянную дверь, Обернулся к Николе и с улыбкой спросил. «А кто же эта загадочная она? Ты приведёшь её на вернисаж?» Никола немного помедлил. «Да», — тихо пробормотал он и отвернулся. В вечер открытия выставки лил проливной дождь. Лоренцо со вздохом упал на красный диван в центре подготовленного к выставке зала. «Что с тобой?» — спросил дядя Доменика, ухватив оливку с подноса. «Не со мной. С погодой. Надо же, чтобы ливень пошёл именно сегодня. Чёрт бы его побрал!» — воскликнул Лоренцо в отчаянии. «Никто не придёт». Дядя рассмеялся. «Расслабься, все будут. Вот увидишь!» Он выплюнул косточку в ладонь. «Послушай, мне нужно отъехать на 10 минут, привести твою тётю». Лоренцо устало кивнул. Приглашение самым влиятельным семьям города они с дядей отправили по почте. Все они были постоянными клиентами галереи. Однако Гуарине он решил вручить приглашение лично. Эта выставка много для него значила, она должна была стать доказательством для всех, а главное для родителей Дорианы, что он, Лоренцо Риццо, достоин их единственной дочери и имеет право вступить в закрытый круг высшего общества леча. Именно по этой причине он посвятил подготовке своей речи столько времени. Сминал страницы, зачеркивал и переписывал фразы, и когда, наконец, остался доволен результатом, долго репетировал перед зеркалом, подбирая правильную интонацию и размечая, где лучше сделать паузы. «Проклятый дождь! Это должен был быть вечер моего триумфа, а теперь...» — думал он, запрокинув голову назад и раскинув руки по спинке дивана. В этот момент в дверь вошла улыбающаяся Дериана. Лоренцо вскочил. «Извини, я слишком рано», — сказала она, складывая мокрый зонт. «Просто я подумала, что в такой важный вечер тебе наверняка не помешает поддержка». «Ты правильно сделала», — тут же воскликнул он и помог ей снять кашемировое пальто ярко-синего цвета. «Великолепно выглядишь», — добавил он. Она поблагодарила, слегка пожав плечами. «Это Шанель» ответила Дариана приглаживая белую твидовую юбку, к которой был идеально подобран жакет на пуговицах с карманами, обрамлёнными чёрной окантовкой. Лоренцо отнёс пальто в подсобку, из которой для сегодняшнего вечера сделали гардеробную, и, вернувшись, налил немного игристого вина в два узких бокала, один протянул Дериане. Она с лёгкой улыбкой приподняла бокал и пригубила. «Я так рад, что ты здесь», — сказал он ей, глядя в глаза. «Рядом с тобой я чувствую себя спокойнее». дариана скривила губы. «Правда?» «Правда», — повторил Лоренцо и слегка коснулся её руки. Через полчаса стали съезжаться гости. Дядя Доминика был прав, подумал Лоренцо, обводя взглядом зал. Гости оживлённо обсуждали картины, дядя и тётя, смеясь, беседовали с супругами Гуарине, а официант сновал по залу с полным подносом тарталеток. «Всё шло идеально», Пришли все, кроме самого художника, который задерживался явно сильнее, чем было уместно. Лоренцо взглянул на часы. «Куда он подевался? Он давно должен быть здесь», — недоумевал он, покусывая губу. «Что-то не так?» — спросила его Дориана. «А, нет, нет», — пробормотал Лоренцо. «Почему ты спрашиваешь?» «Ты кусаешь губы», — ответила она, коснувшись их пальцем. «Я давно заметила, ты всегда кусаешь губы, если тебя что-то тревожит». Лоренцо не успел ответить, потому что в зале вдруг раздались аплодисменты. Он обернулся к двери и, вытянув шею над морем голов, заметил Николу. Он с улыбкой пошел ему навстречу, но когда до него оставалось всего несколько шагов, Лоренцо замер, и улыбка мгновенно сползла с его лица. Под руку с Николой стояла анджела. Шелковое зеленое платье идеально подчеркивало ее фигуру, а уложенные в мягкие локоны волосы делали её ещё краше. Лоренцо никогда не видел её такой. На безымянном пальце её левой руки сверкало кольцо бабушки Марианны. Дядя Доменико подошёл к Лоренцо. «Это ещё что за дела? Ты знал?» Тихо прошепел он с недовольным выражением лица. Лоренцо покачал головой. От потрясения он даже не мог говорить. Дядя похлопал его по спине. «Держи себя в руках». Негромко сказал он. «Это твой вечер, не дай никому его испортить». Лоренцо сглотнул, сделал глубокий вдох и подошёл к Николе и Анжеле, но, приблизившись, не смог произнести ни слова. Он замер, растерянно глядя на девушку, которая смотрела на него с торжествующим блеском в глазах. В этот момент к ним подошла Дариана, Она улыбнулась и положила руку на плечо Лоренцо. Анжела вздрогнула. «А вот и сам художник. Очень рада познакомиться. Дориана Гуарини», сказала девушка, протягивая руку Николе, после чего перевела взгляд на Анжелу и вопросительно посмотрела на её спутника. «Да, простите», — пробормотал Никола. «Познакомьтесь, Анжела пероны Она вдохновила меня на создание этих картин». Он посмотрел на Лоренцо, который всё так же молча сверлил Анжелу жёстким и одновременно потрясённым взглядом. К ним подошёл дядя Доминика. «Мы готовы начинать», — сказал он, не глядя на Анжелу. Лоренцо кивнул и направился в центр зала. Дориана пошла следом за ним. «Всё в порядке?» — спросила она. «Ты как будто в лице переменился». Он заставил себя улыбнуться, но ничего не ответил. Шум голосов вокруг него постепенно стихал. Лоренцо хотелось только одного — исчезнуть, убежать. Как Анжела могла так с ним поступить в такой важный вечер? Как хорошо она скрывалась всё это время, пока он думал, что она в Оралье. Она обманула и высмеяла его, втянула в это Николу, не проявив ни капли уважения. Почему? Зачем она это сделала? Замирающим от волнения сердцем он шагнул в центр зала. Полные ожидания взгляды пришедших были устремлены на него, но слова, над которыми он так долго трудился, будто растворились в памяти. Как же начиналась его речь, он никак не мог вспомнить. По залу прокатился шёпот, гости в замешательстве переглядывались. Лоренцо задержал взгляд на лице Дорианы, которая смотрела на него с искренним беспокойством, а затем он встретился глазами с Эудженио Гуарине. Тот стоял рядом с дочерью и, казалось, оценивал его. Лоренцо очнулся. Глубоко вздохнув, он, наконец, заговорил. Завершить речь удалось с огромным трудом, затем Лоренцо отступил в сторону, уступая место Николе, которого публика встретила бурными аплодисментами. Сам же Лоренцо, немежкая направился к буфету в соседнем зале, попросил у официанта бокал игристого и осушил его одним глотком. В это время Никола как раз завершил рассказ о происхождении серии «Она» и, поблагодарив свою музу, наслаждался еще более восторженными аплодисментами. Зал постепенно наполнился приглушенным гулом. Гости разбрелись по галерее, обсуждая картины. Лоренцо вернулся в зал и заметил Анжелу, которая с аппетитом ела тарталетку. Подойдя к ней, он прошипел ей на ухо. «Идём со мной». Он не заметил, что Дориана всё это время внимательно за ним наблюдала и видела, как он охватил Анжелу за запястье и стремительно направился к двери в подсобку, увлекая её за собой. Оказавшись внутри, Лоренцо захлопнул дверь и с пылающим взглядом прижал девушку к стене. «Что ты задумала?» «Решила отомстить, выставить меня дураком. Ну что ж, поздравляю, тебе это удалось. Ты эгоистка, эгоистка и вдобавок лгунья!» Анжела метнула на него презрительный взгляд и, не дрогнув, шагнула вперёд. «Бедняжка Лоренцо, что же теперь скажет твоя драгоценная публика? Что подумает милашка дариана бросила она, передразнивая её тонкий голос. «Какая же я дура, давно пора было понять. Признавайся, ты порвал со мной из-за этой девчонки?» Его глаза лихорадочно блестели. Он резко бросился к ней и с стервенением поцеловал, задрав подол платья, а Анжела крепко обвела его руками. Утром, накануне Рождества, очередь в лавку кончеты растянулась до самой площади. «Боже мой, сколько народу!» — вздохнула Аньезе. «В праздники же всегда так забыла!» — ответила сальватора Она взяла дочь под руку, и они встали в очередь. «Эх, я могла бы сегодня выспаться», — подумала Аньеза. Но вместо этого мать потащила её за покупками, заявив, что нужно купить слишком много всего, и одна она точно не донесёт сумки до дома. Как и каждый год, Сальватора пригласила на праздничный ужин дядю с тётей и, как всегда, заранее начала беспокоиться, что приготовить. Несколько дней назад Аньеза слышала, как мать спорила по телефону с тётей Луизой о блюдах. Ещё одна незыблемая традиция. Можно было не сомневаться, что тёте предложила оставить в меню только закуски и основное блюдо, потому что если приготовить ещё и пасту, никто не сможет столько съесть. На это Сальваторе возразила, что рождественский ужин без пасты — это просто немыслимо, должно быть как минимум три блюда. Обмакнув печенье в молоко, Анеза усмехнулась. Насколько же предсказуем их разговор. Но тут мать сменила тон. «Дорогая, ты не могла бы сказать Лоренцо, что мы приглашаем и его? Мы с Джузеппе всё обсудили. Двери нашего дома открыты, и если он захочет...» «В конце концов, это же Рождество, верно?» Аньеза резко поднялась, подошла к матери и, удивлённо, с благодарностью посмотрела на неё. сальватора положила трубку и встала со стула. «Лоренцо тоже будет? Серьёзно?» — взволнованно спросила Аньеза. «Не знаю, посмотрим. Твоя тётя говорит, что он уже куда-то приглашён, но она попробует его уговорить». «Что сказать, мы сделали первый шаг?» — ответила Сальваторе, тяжело вздохнув. «Ох, как же я на это надеюсь, мама! Это был бы самый лучший рождественский подарок!» — воскликнула Аньезе, вспыхнув от радости. В тот же день она побежала покупать подарок для брата на случай, если он всё-таки придёт. Она направилась прямо в кинотеатр «Аполло» и попросила Альфреду позволить ей взглянуть на старые афиши. Он проводил её наверх в проекционную кабину и указал на сундук. «Вот, можешь сама посмотреть, что там есть», — сказал он. Порывшись в сундуке, Аньеза нашла постер фильма, который когда-то был одним из любимых у Лоренцо. Они смотрели его вместе несколько лет назад. «То была хроника одной любви Микеланджело Антониони» детали сюжета Аньеза уже не помнила, но ей казалось, что фильм рассказывал о мужчине и женщине, безумно влюблённых друг в друга. Он был беден, а она богата и замужем за состоятельным человеком. «Смотри, это же Марилена!» — воскликнула Сальватора, помахав рукой, чтобы привлечь внимание женщины. Аньеза обернулась. Как всегда, одетая во всё чёрное, мать Анжелы с трудом брела в их сторону с холщовой сумкой, полной овощей. «Как дела? Давно тебя не видели в церкви!» — поздоровалась Сальватора. Марилена ответила, что в последнее время редко покидает дом. Из-за сильной боли в бедре ей трудно ходить, и она предпочитает оставаться в тишине и покое. Затем её взгляд остановился на Аньезе. «Молодец, что пошла с мамой за покупками!» — заметила она, и в её глазах мелькнула едва уловимая грусть. Аньезе лишь неловко улыбнулась в ответ. «Анжела никогда со мной не ходит!» Продолжила женщина с горькой улыбкой. «С тех пор, как она уехала, я вижу её всё реже. В лучшем случае она навещает меня пару раз в месяц. Я постоянно одна. Хорошо, хоть сегодня вечером и она, и Фернандо приедут на ужин. Он, кстати, привезёт с собой свою невесту. Они уже в пути». «Анджела уехала? И куда же?» — удивилась Сальватора. Марилена объяснила, что её дочь теперь живёт в Лечи. Она переехала туда, чтобы быть с Лоренцо. Вернее, это он нашёл ей работу в городе. Хотя, — добавила Марилена, — она так толком и не поняла, чем именно теперь занимается дочка. Аньеза задумалась, если Анжела не живёт в Аралье, тогда какого чёрта тот парень делал здесь на Ламбретти Лоренцо? Не может быть, чтобы она одолжила ему мопед, как утверждал Джорджо. Нет, что-то здесь не так. Сальватора со вздохом пробурчала, что нынешняя молодёжь только и делает, что мечется туда-сюда. «Они вечно всем недовольны, постоянно меняют города и работы, уезжают подальше от родителей и не спешат заводить семью», — проворчала она, бросив на дочь осуждающий взгляд. Марилена оживлённо кивала, всем своим видом выражая осуждение. Подавляя зевок, Аньеза равнодушно оглядела площадь и вдруг заметила Терезу. Та сидела на скамейке, погружённая в чтение. С тех пор, как она уехала учиться в баре, от неё не было ни звонков, ни писем, ни даже открытки на пару строк. Это не слишком удивило Аньезе, но, если честно, ей всё же было немного обидно. «Мама, я пойду поздороваюсь с Терезой», — нерешительно сказала аньеза «Вон она», — пояснила девушка, указав на подругу. Сальватора, продолжая беседу, отрывисто кивнула, словно давая разрешение, которого, по сути, у неё никто не просил. Аньеза заставила женщин беседовать и направилась к скамейке. Подойдя к Терезе, она остановилась, заслоняя свет над страницами книги, и просто сказала «Привет». Подруга подняла взгляд, закрыла книгу и прижала её к себе. На обложке была нарисована стена, а на ней крупными чёрными буквами было написано «Жестокая жизнь» и красными «Позолине». Уна Вита Вьолента. В переводе с итальянского «Жестокая жизнь». Роман писателя и режиссёра Пьера Паула Пазолини. «Привет», — ответила та. Аньезе показалось, что стена на обложке похожа на ту, что разделяла их обеих. Сдержанно улыбнувшись, Тереза похлопала по скамейке, приглашая её сесть рядом. «Ты приехала на Рождество? Надолго?» — спросила Аньезе, садясь. Тереза объяснила, что останется только до Дня Святого Стефану, ей нужно учиться, а в маленькой студенческой комнатке в баре делать это куда удобнее, чем здесь, в Аралье, потому что мать вечно просит её сделать что-то по дому или отправляет по делам. «Будь я парнем, ей бы и в голову не пришло просить меня о чём-то, она оставила бы меня в покое и дала спокойно учиться», заявила она с раздражением. Аньеза ничего не ответила. Раньше она никогда об этом не задумывалась, но в тот момент вдруг поняла, что её мать тоже всегда давала поручения ей, а не Лоренцо. Накрыть на стол, снять высохшее бельё, подмести пол. «Тебе нравится в университете?» — спросила она, сцепив руки. Глаза Терезы заблестели. «Очень. Это так вдохновляет. Профессора, студенты, сама атмосфера. Конечно, мне нелегко, потому что помимо учёбы приходится ещё и работать, чтобы за всё платить. Но я справлюсь. Даже если придётся учиться по ночам, клянусь тебе, что получу диплом с отличием». Анье закивнула. «Я в этом даже не сомневаюсь», — сказала она с улыбкой. Лицо Терезы смягчилось. «Я слышала о новель Мариан. Папа мне всё рассказал. Не представляю, как тебе удалось прогнуть под себя этого типа. Как там его? Ах да, Калелла. В любом случае, ты меня удивила. В хорошем смысле. У тебя хватило смелости пойти против хозяина, да ещё и получить повышение. Так и надо». Аньеза смутилась. Впервые Тереза гордилась ею тем, что она сделала. Поддавшись внезапному порыву, Аньеза схватила её за руку. «Мне нужно с кем-то поговорить, иначе я просто взорвусь», — выпалила она. Тереза нахмурилась, но ничего не ответила. Тогда Аньеза рассказала ей всё. О Джорджо и о том чувстве, что вспыхнуло между ними, о ночи на фабрике, которую она назвала «самой прекрасной в жизни», о его предложении и о своих терзаниях при мысли о том, что ей придётся сделать выбор. «Я хочу быть с ним. Я это знаю, чувствую это прямо здесь», воскликнула она, коснувшись груди. «Но вместе с тем я хочу остаться на маловарне, хочу продолжать свою работу. А если я уйду и заберу формулу, мариан просто исчезнет». Аньеза тяжело вздохнула. «В следующем месяце он вернётся, и я должна буду что-то ответить. Что же мне делать?» — спросила она, умоляюще глядя на подругу. Тереза медленно покачала головой и сжала руку Аньезе. «Почему? Почему всегда именно нас, женщин, ставят перед выбором, и нам приходится отказываться от части себя? От мужчин такого никто не требует. Тебе не кажется, что это несправедливо?» Аньезе не знала, что ответить. Она никогда не задумывалась об этом в таком ключе. «Теперь я чувствую себя еще более растерянно, чем прежде». — подумала она. Несколько часов спустя, помогая Сальватори расставлять на столе праздничный сервиз, который доставали из буфета лишь по особым случаям, Аньезе вновь вспомнила слова подруги. Она мимоходом бросила взгляд на мать. Та была в кухонном фартуке, но с золотыми серьгами, которые надевала только в празднике. Мама тоже отказалась от себя? Неужели всё и правда так, как говорит Тереза? Задумалась она. Уперев руки в бока, Сальваторе окинула взглядом сервированный узорчатыми фарфоровыми тарелками и хрустальными бокалами стол с серебряными приборами на вышитых салфетках. «Идеально!» — сказала она. «Джузеппе, посмотри, какая красота!» — крикнула она в сторону гостиной, где муж смотрел телевизор. Анеза улыбнулась матери и бросила быстрый взгляд на место, которое после долгого времени вновь было сервировано для Лоренцо. Сердце сжалось от волнения. Она всей душой надеялась, что он придет, что примет этот жест примирения от родителей. Затем Аньеза направилась в гостиную, аккуратно положила под елку плакат, завернутый в красную бумагу и перевязанный бантом, и на мгновение замерла. Подойдя к окну, она отодвинула штору и выглянула на улицу. Спустя несколько минут фары автомобиля дяди Доменика осветили дорогу. «Они приехали!» — радостно воскликнула она. Аньеза с замиранием сердца бросилась к двери, Сальваторе и Джузеппе последовали за ней. Когда фары погасли, вновь погрузив двор в полумрак, двери автомобиля открылись, и из него вышли дядя Доменика и тётя Луиза. «Он не приехал», — подумала Аньеза мрачнее. Родители, стоявшие у неё за спиной, не сказали ни слова. Дядя и тётя, улыбаясь, вошли в дом с охапками подарков. Когда все уселись за стол, Сальватора молча убрала тарелку, приборы и бокал с места Лоренцо. Аньеза взглянула на пустой стул брата и тяжело вздохнула. Время от времени, подавая блюда или убирая со стола, мать бросала на это пустое место угрюмый взгляд. Разговор не клеился, лица у всех были мрачными, а шутки дяди не вызвали ни единой улыбки. Этот пустующий стул и первое Рождество без Лоренцо — Омрачили вечер, и тяжелым грузом легли на сердце каждого из них. «Он уже был приглашен к Гуарине», — сказал в какой-то момент дядя, отвечая на вопрос, который никто так и не осмелился задать. И согласился задолго до того, как получил ваше приглашение. «Просто он не мог отказаться в последний момент», — добавила тетя Луиза. «Дориана расстроилась бы». «Дориана? Кто это?» — спросила Сальватора, подперев щеку ладонью. Дядя с тетей переглянулись. «Девушка, с которой он встречается», — тихо проговорила Луиза. Все уставились на нее. «В каком смысле встречается?» — переспросила сильватора выпрямляясь на стуле. «В том смысле, что они нравятся друг другу и часто видятся», — пояснил дядя Доминика, поглаживая свою длинную бороду. «Дариана, дочь герцога, девушка из прекрасной семьи, лучшей партии нашему Лоренции не сыскать. Видели бы вы их вместе, они великолепная пара». Аньеза остолбенела. «А как же Анджела?» «Я тоже хотела бы это знать», — вмешалась Сальватора. «Её мать сказала нам, что сейчас она в лече, нашла работу благодаря Лоренса. Мы видели Марилену сегодня утром, правда, Аньезе?» Девушка кивнула. «Ну и фантазия», — усмехнулся дядя. Он достал из кармана пиджака трубку и закурил. Луиза пожала плечами с таким выражением лица, будто понятия не имеет, о чём говорит её заловка. Сальватора громко вздохнула, и Джузеппе с грустной миной взял её за руку. «Подадим десерт в гостиную», — предложила тётя Луиза. «Конечно», — сразу ответил дядя Доменика, поднимаясь со стула. «У тебя ещё остался тот замечательный миндальный ликёр?» — спросил он сестру. Пока мама и тётя несли подносы и рюмки, а мужчины устраивались на диване, Аньезе осталась сидеть на кухне, ошеломлённо глядя на пустой стул. «Ничего не понимаю. Что происходит?» «Что ты творишь, Лоренцо?» — подумала она. В этот самый момент Лоренцо, стоя у величественного камина, в котором уютно потрескивал огонь, потягивал из стакана виски, предложенный ему Эудженио Гуарини. По гостиной, переполненной людьми в вечерних нарядах, сновали официанты с бокалами шампанского на подносах, Адриана развлекала гостей, исполняя на фортепиано одиннадцатую сонату Моцарта. Когда она закончила играть, зал разразился аплодисментами. Девушка встала и изящно поклонилась. «Браво!» — воскликнул Лоренцо, подойдя к ней. «Спасибо», — улыбнулась она. «Пойду покурю. Не хочешь со мной?» Дориана кивнула и последовала за ним в сад, освещенный свечами, расставленными вдоль дорожек. Он облокотился на каменные перила лестницы и достал сигарету. «Какой чудесный вечер!» — вздохнула она, поднимая глаза к звёздному небу. Затем подошла к Лоренцо и, скрестив руки на груди, спросила. «Могу я задать тебе вопрос?» Лоренцо выпустил дым. «Сколько угодно!» «Почему ты не поехал к родителям? Ты никогда не рассказываешь о них?» Он бросил сигарету на землю и потушил ее носком ботинка. «Рассказывать особо нечего», — ответил он. «Так не бывает». Лоренцо отвернулся, оперся обеими руками о перила и устремил взгляд на деревья в саду. Потом глубоко вздохнул и произнёс. «Что ты хочешь услышать? Что мой отец разрушил мне жизнь? Что моя сестра причинила мне невыносимую боль, когда отвернулась от меня?» Дариана отступила. «Нет, если тебе грустно об этом вспоминать, тогда не спрашивай меня о них», сказал он, поворачиваясь к ней лицом. «Я хочу оставить прошлое позади и думать только о будущем». «М -м -м», протянула она, слегка поджав губы. «Всё прошлое? Что ты имеешь в виду?» «Да натурщица Анжела, я видела вас на выставке. Могу я спросить, что у тебя с ней?» Лоренцо явно озадачил её вопрос. «Успокойся, никто кроме меня ничего не заметил», уточнила Дориана, словно прочитав его мысли. «Между нами ничего нет», быстро ответил Лоренцо. «Поверь мне, ничего серьёзного». «Мне так не показалось». Лоренцо замешкался и отвёл взгляд. «Она была моей первой любовью, мы долгое время были вместе. Но сейчас всё это позади». Дориана устремила взгляд в сад. «Ты уверен, что вас больше ничего не связывает? Может, ты давал ей какие-то обещания?» «Нет, никаких обязательств, никаких обещаний я ей не давал», — решительно ответил он. «Тогда на выставке я совершил глупую ошибку и сразу же это осознал». «Ты выглядел довольно взволнованным, когда вышел из подсобки. Её лица я не видела. Она вышла после тебя, не так ли?» Дориана снова внимательно посмотрела на него. Лоренцо почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Он резко взял её за руку. «Я давно ничего не чувствую, к анджели Она не та женщина, которую я хочу видеть рядом с собой. Есть другая, о которой я думаю уже давно», — солгал он. «Другая? И кто же? А ты до сих пор не поняла?» Дориана с лёгкой улыбкой покачала головой. Лоренцо улыбнулся ей в ответ. «Ты же знаешь, ты прекрасно знаешь, что это ты!» «Ты в этом уверен, Лоренцо?» Он протянул руку и погладил её по щеке. Затем взял её лицо в ладони и нежно поцеловал в губы. В этот момент перед глазами у него пронеслось воспоминание. Он увидел себя в объятиях Анжелы в подсобке галереи, почувствовал, как впиваются в кожу её ногти, услышал её приглушённые стоны, вспомнил жадные поцелуи. Поддавшись внезапному порыву, он крепко обнял Дориану. «Выходи за меня», — прошептал он. Девушка несколько секунд смотрела на него недоверчиво. Потом её глаза заблестели от нахлынувших чувств, и она кивнула, одарив его той самой улыбкой, от которой на щеках у неё заиграли ямочки».